Глава пятая. «Кто там?» Зоя намеренно ответила на звонок домофона, прикинувшись глуповатой. и мачеха и сестры ее и считали. Сестры, услышав этот вопрос, ожидаемо захихикали. Домофон был с видеокамерой, а потому, нажав на «Ответить», активировалась камера, и Зоя видела тех, кто был у подъезда. А это значит, что, увидев пришедших, хозяину квартиры не было уже смысла задавать этот вопрос. «Открывай, идиотка! На улице так-то не лето! А ты тут нам!» Успела сказать Клара, но была остановлена матерью или сестрой, потому что резко, не договорив, замолчала. О том, что Зое принадлежат два косметических салона, и она собирается открывать третий, эти так называемые родственницы не знали. Для них она была лишь косметологом. «Зосенька, это мы!» — пропела трубка голосом мачехи. «Мы с твоими сёстрами пришли поздравить тебя с Новым годом, проведать тебя, а заодно и узнать, всё ли у тебя хорошо. Всё-таки мы же не чужие друг другу люди, мы переживаем за тебя». Зоя тяжело вздохнула. Очень хотелось ответить. «Всё хорошо. Узнали? Более не задерживаю». Но она должна выполнить задание Авелин. Зои была нужна заколка Маргариты. А вдруг у неё получится забрать заколку уже сейчас? Эх, знать бы ещё, как выглядит эта заколка. Впускать в свою квартиру трёх змей, как их очень точно припечатал Макс, Зое очень не хотелось. Но это было условие освобождения Макса, а потому и пришлось сказать. «Открываю, заходите». «А мы к тебе не с пустыми руками. Новый год всё-таки», — пропела мачеха, переступив порог квартиры. «Ага, все равно срок годности продуктов сегодня истекает. Что же, их выкидывать, что ли?» — добавила Клара. «Молчи, идиотка!» — раздалось шипение. А вот кто первый успел одернуть Клару — маман или сестрица? Этого Зоя опять не поняла. Странно, раньше она не замечала, что голоса Маргариты и Агнессы так похожи. В итоге замолчали все трое, оглядываясь и оценивая современное убранство квартиры. Из прихожей открывался вид на высокую под самый потолок, богато украшенную елку в гостиной и на сервированный, пусть и на одну персону, но заставленный деликатесами стол. — Они бедно, так у нас косметологи живут и питаются, да, родственнички? Первой из ступора вышла опять Клара. «Зойка, ты выиграла в лотерею?» Агнесса, кинув шубку на пуфик, прошла в гостиную и огляделась. Оценив богатую обстановку, припечатала уверенно. «Я думаю, не на один миллион тянет обстановочка, да?» «Сапоги сними!» — рыкнула на нее мать. «Не видишь, тут ковры белые!» Это было странно. До сегодняшнего дня Зоя ни разу не слышала, чтобы мать рычала на любимую дочь. Как никогда, до сегодняшнего дня, Маргариту не заботило и то, что на полу лежали белые ковры, которые чистила падчерица. «Зосенька, не обижайся на сестренку. Агнешка вчера поругалась со своим женихом, а потому несколько зла сегодня на всех». Зоя не стала комментировать то, что это вообще-то было нормальное состояние Агнессы. «Но я бы сказала, не поругалась, а он ее послал». Причем далеко и навсегда, но промолчу. Влезла опять Клара со своими комментариями. Сестренка же тем временем все-таки сняла сапоги, бросив их, правда, все-таки в гостиной, переложив с ковра на паркет. Зоя порадовалась и этому. Грязный с улицы снег оставлял трудноочищаемые разводы на ворсе ковра. Агнеса же, едва сняв сапоги, тут же зашипела сразу и на мать, и на сестру. «Сдурели обе! Зачем вы этой крысе про мои разборки с Олежиком рассказываете? Тем более, что он все равно никуда от меня не денется». Зоя оставила без внимания и сапоги, лежащие в гостиной, и информацию о каком-то женихе Агнессы. Ее интересовало другое. «Так все-таки, родственники, что вас привело ко мне?» Зоя вовремя осеклась, едва не сказав «в мой дом». «Твоя хата!» — уточнила Агнеса, выходя из зоны кухни и что-то уже жуя. «Да откуда у нее?» — ответила за Зою Клара. «Приглядывает наверняка за чьей-нибудь». Зоя была благодарна старшей сестер за то, что Клара подсказала ей ответ на вопрос. «Так, сейчас главное не показывать эмоций», — скомандовала сама себе Зоя, поймав на себе цепкий взгляд мачехи. «Хорошо бы еще понять, как давно они знают, что я здесь живу». «Клиентка постоянная попросила пожить», — проговорила она спокойно. «И пожить, и пожрать вкусно, да?» — усмехнулась Агнеса. «Не ври, все равно ведь узнаем». «В такой хате я бы тоже пожила», — протянула мечтательно Клара. «Может, пустишь? Тут вроде две спальни имеются». «Кларка, не тупи! Её это хата! Врёт она нам! Боится, что мы заставим её делиться с нами!» — припечатала Агнесса. «Ну, делиться мне с вами нечем. Где вы видели косметологов, которые могут себе позволить такое жильё?» Зоя непринуждённо пожала плечом и закончила свою мысль. «Но спасибо, что считаете, что мне всё это под силу». Это был удар в поддых. Сёстры и мачеха сейчас должны или признать, что ошибались на её счёт, и она действительно может себе позволить иметь такую красивую квартиру, или признать, что эта квартира — не её. Непрошенные гости молчали, а потому Зоя продолжила развивать свою версию. Клиентка позвонила вчера вечером и попросила приглядеть за своим любимым котом. Он боится громких фейерверков. Она сама улетела куда-то отдыхать, изменив решение в последний момент и забыв отменить доставку готовой еды из какого-то ресторана. Так что угощайтесь, не стесняйтесь». «А почему тебя попросила?» Младшая из сестёр подозрительно сверлила Зою взглядом. «Агнеса, не тупи!» добавила скепсиса в голос Зоя. «Если уж она мне доверяет своё лицо и уход за ним, то уж квартиру-то и подавно может доверить». Откуда я знаю, почему меня? Вроде не нашла никого другого. У всех свои семьи, друзья. Кому ж хочется Новый год в одиночестве встречать? Она была вчера у меня с визитом. Я ей колола новые уколы ботокса. Вот она и вспомнила про меня. «Зоя, ну ты и тупая. Кто же тебе не давал вчера гостей в эти хоромы позвать?» начала говорить Клара, но была прервана Агнесой. «Это ты у нас тупая. Забыла, что у нашей Зосеньки друзей отродясь не было». Это был ответный ход от ее сестер, но на Зою это уже не действовало. «Здесь по всей квартире камеры понатыканы. Не думаете же вы, что она всю эту красоту, уходя из дома на целый день, без внимания оставляет?» «А ты колешь ботокс?» — в их разговор вклинилась Маргарита. И у тебя есть справка, разрешающая это делать? Естественно. А мне сделаешь? Пронесло, — выдохнула мысленно Зоя, услышав эти вопросы от мачехи. Зосенька, что же ты молчишь? Мачеха подошла ближе. Мне через три недели надо быть на благотворительном вечере в честь открытия нового ресторана моего близкого друга. «Ты ведь не позволишь мне выглядеть плохо, правда?» Зоя посмотрела профессиональным взглядом на лицо мачехи. «Маргарита Федоровна, подойдите к лампе, пожалуйста». Мачиха послушно подошла, куда попросили. «Подвигайте бровями, улыбнитесь, нахмурьтесь». В Зое заговорил профессионал своего дела. Она говорила с мачехой таким же тоном, как говорила со своими пациентками. Да, у нее остались vip клиентки которые действительно доверяли только Зое уход за своим лицом. Мачеха послушно выполнила все мимические ужимки лицом, о которых просила ее Зоя, и даже прикрыла глаза, давая себя рассмотреть. «А когда, говорите, этот вечер состоится?» «Через три недели, глухая, что ли?» — влезла опять Агнеса. Зоя не повелась на скандал. Вместо этого она спокойна и, глядя только на мачеху, пояснила. Чтобы препарат хорошо встал, надо уколы сделать за месяц, ну или минимум за три недели. Отлично, я буду у тебя завтра, тут же решила мачеха. Сделаешь мне их завтра сразу с утра. Есть ли у Зои время и возможность выйти на работу, эти мелочи Маргариту не интересовали. Впрочем, сегодня это было на руку и Зои, а поэтому она согласилась. «Жду вас завтра в восемь утра. Сегодня не пить алкоголь и лечь спать не позднее девяти вечера. Отёки усложняют работу с лицом. Вам ведь не нужны на лице синяки от уколов, верно?» «Маман, чё за дела? А как же ужин в рестике? Агнеска, ты слышишь?» Клара попыталась было привлечь на свою сторону сестру, но та заинтересованно смотрела на мать, игнорируя сестру. «Мы же уже настроились!» Начала была Клара тоном обиженного ребёнка, но замолчала, наткнувшись на злой взгляд матери. Выдала обиженно. «Да блин!» Маргарита, дождавшись того, что её старшая дочь покорно кивнёт, перевела взгляд на Зою, заставляя её продолжить. «Адрес салона, где я работаю, знаете?» Зоя сделала вид, что перепалка родственниц её не касается. «Знаю!» Отрезала Марго и таким же уверенным тоном добавила. «Кофе нам сделай, мы там деликатесов тебе принесли. Кофе-то мне можно выпить?»